Виктор Пелевин. Антология Детство. Для вас читает Вещериков Артём.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 Когда стена пропитывалась холодом и иногда даже покрывалась удивительной красоты серебристым налётом, и летом, когда двумя кирпичами выше появлялось треугольное с неровными краями солнечное пятно, только на несколько дней в июне, когда солнце уходит достаточно далеко на запад. На за это время с своего долгого путешествия из прошлого в настоящее окружающие предметы потеряли самое главное: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 И все запреты переставали действовать, а вещи словно расслаблялись и прекращали что-то скрывать. Взять что угодно, самое привычное. Хоть лежак верхний, нижний, неважно. Три параллельные доски, поперечная железная полоса снизу и на каждой такой полосе по три выпирающих заклёпки. Так вот, если рядом был хоть один взрослый человек, лежак, честное слово, как-то сжимался, становился узким и неудобным, а когда они уходили работать, не то он становился шире, не то появлялась возможность удобно на нём устроиться. И каждая из досок, тогда их ещё не красили, покрывалась узором, становились видны годовые кольца, пересечённые когда-то пилой под самыми немыслимыми углами. То ли в присутствии взрослых, а не куда ты исчезали, то ли просто не приходило в голову обращать на такие вещи внимание под аккомпанемент тяжёлых разговоров о переменах, нормах и близкой смерти. Самое удивительное, конечно, это солнце. Главное, даже не ослепительное пятно в небе, а идущее от окна полоса воздуха.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 Еще не совсем очухались от увиденного во сне, хоть ничего уже и не помнят. И стараются побыстрее убедить себя и других, что утро, жизнь, несколько минут на сборы – все это на самом деле. А когда им это удается, они приходят в зацепление друг с другом. Последние утренние сомнения исчезают, и они уже стараются найти в аду, куда они только что с такой стремительностью въехали, место полууютней. И от рук не переходит к шуткам. И то, что у них всех общая судьба, становится несущественно, раз есть минимальные различия, которые они научились видеть, и уже не важно, что они все здесь подохнут. Важно, что кто-то спит наверху и далеко от окна. Главное, что ты понимаешь всё это ещё совсем маленьким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 Не зря же они его несли. По вечерам они собираются по нескольку человек и кого-нибудь бьют. Тот, кого избивают, обычно очень тонко подыгрывает тем, кто бьёт. Из-за этого его бьют чуть слабее. Как правило, на это не дают смотреть, но всегда можно спрятаться среди лежаков и всё разглядывать через стандартную сантиметровую щель между досками. А потом И хоть от той минуты, когда ты прячешься, смотришь на всю процедуру, до той, когда это случится ещё далеко, потом впервые наступит день, когда ты сам будешь корчиться на полу среди взлетающих ног в кирзачах и валенках, стараясь подоиграть тем, кто тебя бьёт. Когда начинаешь читать, ещё не текст направляет твои мысли, а сами мысли текст. Обрыв проходит всегда по самому интересному месту.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 И успеваешь прожить целую маленькую жизнь, совершенно скрытую от сидящих на соседних парашах. И все это из-за куска газеты размером со сторону чайной ложки, со следом подошвы кирзача. А если в руки попадет настоящая книга, это уже ни с чем не сравнишь. И неважно, какая, их тут совсем немного, пять, шесть, и каждую читаешь несколько раз.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 Можно хоть сейчас спуститься по лестнице и оказаться в этом магическом объёме, содрогающемся от собранной здесь силы. Не делаешь этого только потому, что за спиной в любой момент могут запереть дверь, и идёшь назад, мечтая попасть сюда когда-нибудь ещё. Потом, когда начинаешь попадать сюда каждый день, когда уход за этими никогда не засыпающими металлическими черепахами становится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 Окна уже синеваты, начинает смеркаться. Тишина во всём огромном здании. Все на работе. Похоже, что действительно никого нет. Это видно по тому, как выглядит всё вокруг. Взрослый изменяет окружающее, а сейчас полутёмный коридор необычайно загадочен, весь в каких-то тенях, даже немного страшно. Свет ещё не включили, но скоро уже должны. И можно позволить себе редкое удовольствие бег. Сначала разгоняешься от пожарной доски в тёмном тупике коридора. Очень странная доска. На ней нарисованной масляной краской топор, богор и ведро. Некоторое время виляешь по коридору, наслаждаясь свободой и лёгкостью, с которой можешь заставлять стену наклоняться, приближаться или удаляться.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 Необыкновенно важен. Звуковая картина мира тоже успела сильно измениться со времён детства, хотя главное её составляющие всё те же. Вот обычный законный звук, далёкий звонкий удар железа о железо, по сравнению с пульсом реже раза в 2-3. У них очень интересное эхо. Кажется, что звук доносится не из какой-то одной точки,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 Позже этот размеренный звон превратился в стук мирового сердца и оставался им до тех пор, пока кто-то не сказал, что это забивают сваи на стройплощадках. Ещё среди звуков можно выделить гудение далёких машин, вой маневрового паровоза на сортировочной, голоса и смех, очень часто детский, гул самолётов в небе, в нём есть что-то доисторическое, шум, порождаемый ветром,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 Это, видимо, легенда. Какой смысл разрабатывать особый язык, когда можно прекрасно обо всем поговорить, встретившись на общих работах? Но важна идея. Передача сути через комбинацию самого что ни на есть бессмысленного, вроде доносящихся через стену ударов. Иногда думаешь, если бы наш создатель захотел с нами перестукиваться, чтобы мы услышали... Наверное, что-то вроде далеких ударов по свае, забиваемой в мерзлый грунт. Непременно через равные интервалы тут неуместна никакая морзянка. Чем ты взрослее, тем не замысловать и этот мир, и все же в нем есть много непонятного. Взять хотя бы два квадрата неба на стене, небо, если сидеть на нижнем лежаке,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 вер из множества пушистых полос, словно от всей мировой авиации. Кстати, интересно, как видит мир те, кто мотает свой срок в небесах. А в левом небо просто расчерчено в кассой линейку. Получается, что сегодня та бесконечно далёкая точка, откуда дует ветер, как раз напротив правого окна. Наверняка это что-то значит, и тебе просто неизвестен код. Вот оно.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 только с верхних нар. Раньше существовало много вещей и событий, готовых по-первому твоему взгляду раскрыть свою подлинную природу, собственно, почти все. Когда по рукам пошла фотография тюрьмы, сделанная снаружи, предположительно с каланчи над зоной кондитерской фабрики, было не очень понятно, чем так потрясены старые зеки. Неужели в их жизни нет ничего более удивительного?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 Начиналось всё с самого солнечного и счастливого места на земле, где живут немного смешные в своей привязанности к кирзовым сапогам и чёрным ватникам люди, смешные и тем более родные. Начиналось с радостных зелёных коридоров, с весёлой игры солнце на облупившейся проволочной сетке, с отчаянного щебета ласточек, устроивших себе гнездо под крышей жестинова цеха.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 тем меньше взрослые склонны прощать тебя за твою чистоту и наивность. Получается, что просто видеть этот мир уже означает замараться и соучаствовать во всех его мерзостях. А по вечерам в тупиках коридоров и темных углах камер бывает много страшного. И вот это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 любоваться, который можно только прислонив короткую лавку к стене и став на её край. Двор, окружённый невысоким бетонным забором, два ржавых автобуса, скорее уже останки, похожие на мёртвых ос, пустые внутри жёлтые оболочки, длинное здание соседней тюрьмы под полукруглой коричневой крышей. Дальше уже совсем далёкие тюрьмы и небо. занимающее всю остальную часть четырёхугольного проёма то, что видишь каждый день много лет постепенно превращается в памятник тебе самому каким ты был когда-то потому что несёт на себе отпечаток чувств уже почти исчезнувшего человека появляющегося в тебе на несколько мгновений когда ты видишь то же самое что видел когда-то он видеть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 Даже он сам. Я вас читал Мичрикков Артём. Я надеюсь, вам всё понравится. Попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылки в описании. Подписывайтесь на мой Patreon и вместе буду рад. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!